Спокойное, глубоко серьезное лицо, чисто выбритое, пепельное, худое, изредка озаряющееся умной улыбкой. «О, черт!» — сказал Коукер. «Вот грядет наставник». «Доброе утро, Хью, сказал Рейвелл, входя. «Вы опять проходите тренировку для сумасшедшего дома?» «Посмотрите, кто здесь!» — гостеприимно взревел Макгайр. «Дик мертвый глаз».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 Ты никогда не ошибаешься, у восторге возопил Магаер. И что же ты им сказал, мальчик? Я сказал им, ответил Дик Дикраевный, чья привязанность была подобна цветку, выросшему за стеной, что лучший хирург в Америке, когда он трезв, это паршивый бездельник Хью Магаер, который вечно пьян. Погоди, погоди, минуточку, сказал Магаер, поднимая толстую ладонь.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 — Бог мой! — сухо усмехнулся Бен. — Нет, только послушать. Через две двери прямо напротив почтамта Пит мозгари с гофрированным громом поднял железные ставни своей фруктовой лавки. Жемчужный свет прохладно лег на архитектурное сооружение из фруктов, на пирамиды краснобоких зимних яблок, на резкую желтизну флоридских апельсинов, на лиловые гроздья винограда, уложенные в опилках.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 «Таких операций я боюсь. Это ваша работа? Трезвы или пьяны?» «Убираете опухоли женщины, а?» — спросил Коукет. «Нет», — сказал Дик Ревней. «Убираем женщину из опухоли». «Держу пари. Она весит ровно пятьдесят фунтов», — внезапно сказал Магар с профессиональным интересом. Дик еле заметно поморщился.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 — Я воспользуюсь больничной ванной, — сказал магар Времени у вас как раз, — сказал Ревней. Ну так пойдемте же, — нетерпеливо воскликнул он. — Вы видели, как Келли делал такую операцию в больнице Гопкинса? — спросил магар Да, — сказал Дик, — но сначала он долго молился, чтобы его локтю была не спослана крепость. Пациент умер. — А к черту молитвы, — сказал магар Этой бабе они пользы не принесут. Вчера она сказала, что я подлый сукин сын, налогавшийся виски. Если это настроение у нее не прошло, она выкарабкается. Женщину с гор убить не так-то просто, назидательно заметил Джефф Спо. «Вы с нами?» — спросил Магар у Коукера. «Нет, спасибо. Надо и поспать», — ответил тот. «Старушка тянула черт знает сколько времени. Я думал, что она никогда не кончит умирать».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 «Хью, ради бога, да идите же!» — воскликнул Дик. Четверо медиков вышли в жемчужный свет. Город выступил из сиреневой темноты, обмытый и чистый. Весь мир казался юным, как весна. Макгайр пошел через улицу к автомобилю Ревнейла и с удовольствием утонул в кожаном сиденье, взбодренной его прохладой. Джефф спор рванулся от тротуара под гром выхлопов, приветственно махнув рукой.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 Убежденно сказал он ухмыляющемуся раздатчику. Он был уже лыс, как свиной хрящик, когда началась испано-американская война. Раздатчик засмеялся. пенис блестательным вдохновением, Гарри Тагман начал импровизировать. Вчера золотая молодежь провела очаровательный вечер на балу-банкете, данном в Сопельвуде, прелестной резиденции мистера и миссис Кларенс Фыркинс,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 накидок, подпруг и драгоценностей. Обед был подан ровно в восемь часов, и в восемь сорок гостей уже пили кофе и минеральную воду. Легкая закуска из девяти блюд была приготовлена Артаксерксом Папандополосом, известным кондитером, поставщиком съестных припасов и владельцем кафе Бежу для дам и господ. После оказания первой помощи и исчерпывающего медицинского осмотра, который произвел доктор Джефферсон Редженальд Альфонсо Спу, модный джин и колок, гости проследовали в бальный зал, где танцевальная музыка исполнялась струнным квартетом из верхнего хамини под управлением Зека Букнера, причем сам мистер Букнер взял на себя барабан и тамбурин. Среди танцующих были мисс Элайн Сискин, Мисс Лина Виски, мисс Афелия Ногги, мисс Гледис Филкинс, мисс Беатриса Шлюски, мисс Мэри Бедроу, мисс Хелен Шокет и мисс Сеновал. А также господа Попкин, Фрили, Реди, Лавет, Комингс, Стронгс, Самсон Эрнис, Престон Абдайк, Даус Уикет, Педигрю Бигс, Отис Гуди и Джордж Зандер. Он беззвучно расхохотался и снова погрузил свое острое лицо в кружку. Затем он скинул худые руки, чувственно потянулся, и в широком зевке исторг торг накопившаяся за ночь усталость, скуку и отвращение. «О, Бог мой!»